Глава 6 Ночью опять снились кошмары, но уже не такие яркие, не вызывающие панику. Видимо, нервная система потихонечку отходит от этой долбанной Нави. Проснувшись утром, разочарованно вздохнул, не увидев рядом Златы. Сейчас очень хотелось обнять ее и просто полежать рядом, болтая о чем-нибудь, не связанном с войной. Но мы, к сожалению, сейчас не в том положении, чтобы нежиться. Честно говоря, вообще не в том положении, если вспомнить, что являемся наследниками родов. Пусть лучше держится подальше. Пока подальше. А там посмотрим, что из наших намечающихся отношений может получиться. Главное, домой вернуться, не по частям. Умывшись, спустился к племени, которая после вводных от Истомы вовсю разрабатывала схемы отпора неприятелю. Судя по невыспавшимся лицам, народ просидел всю ночь. «Прекратите, ерундой маяться», — легко укорил их я. Леду, ты же опытный человек и должен понимать, что лучше дать себе немного отдохнуть и прочистить голову, чем устраивать штурмовщину очумевшими мозгами. А если через час шляхтичи пойдут в атаку, зевоты отстреливаться будете? По моим наблюдениям, сегодня не пойдут, возразил Эдмонд. Быть может, только к вечеру, но ставлю все на утро. Отдохнуть успеем. Как сам себя чувствуешь? Оклемался, полностью в норме. Злато где? Ну. Смущенно отвел он глаза в сторону. — Думали, что у тебя. — В смысле? — Вчера ушла хм, проверить твое состояние, и больше не появлялась. — Это не наше дело, вождь, но я бы на вашем месте немного поразмышлял о будущем и о последствиях некоторых поступков. — Эдик, — вмешалась витязь Виктория, — ты задолбал со своей манерностью. Короче, Рад, волнуемся из-за твоих с боярышней постельных боев. Если из-за них луганские стулинами пересрутся, то это и по нам всем вдарит. Мозги включайте». «Никаких боев нет, не было. И в ближайшее время не будет», успокоил я присутствующих. «Так что перестаньте тут сплетни разводить и сосредоточьтесь на деле». «Ага», — не унималась она. «И где тогда Злата?» «Откуда, я знаю. У меня точно нет. Может, у себя дрыхнет? Пойдем-ка, вместе проверим. А то реши, что любовницу в шкафу прячу». Вот что ты за баба такая недоверчивая? За мужем бы лучше следила, а не за мной. Как он, кстати?» Переключился я на мирный лад. Пришел в сознание. К нему еще не пускают, но говорят, что пара дней до восстановления осталось. Скорее бы. Ладно, сейчас за боярышней пошлем человека, а ты пока глянь, что тут понапридумывали. Погрузившись в дела, не заметил вернувшегося посыльного. «Младший вождь Злата Луганская в своей комнате отсутствует», четко по-военному доложил он. Что и требовалось доказать, хитро посмотрела на меня Виктория. Ни хрена не доказано. Еще раз повторю, что не видел ее со вчерашнего вечера. Наверное, у коменданта. Мне все равно к нему надо. Так что пришлю нашу дезертирку в расположение подразделения. Вот ее сами и допросите с пристрастием. Только накол не сажайте, чтобы невинность случайно не порушить. Невинность? Округлила глаза Витязь. Блин. Язык мой, враг мой. Кажись, еще не до конца мозги на место встали. «Невиновность!» — начал выкручиваться я. Оговорился. «Под пытками любой в мнимых грехах признается, так что не разрушайте светлый образ боярышни, злодей кровожадный. Все! Не до вас сейчас!» Придя к Истуме, застал его за привычным занятием командного состава последних дней, составлял со своим штабом планы по отражению атак. Увидев меня, гранд-майор жестом попросил подождать минутку, а потом отвел в соседнюю комнату. «Ротибор, — начал он без предисловий. — Хреновые новости. Ночью при эвакуации в тыл пропала ведунья Маруша. От нас вышла, а до Искандера не дошла. — Как так? — Непонятно. Никакой стрельбы, все тихо было. Я послал пару человек в разведку по их следам. Нашли четырех сопровождающих женщину. Все мертвы, а вот ее самой нигде нет. Словно в воздухе растворилась Блин! Срочно доложить Витязю Зюгнату и свяжись с князем Борисом. Маруша — очень ценный источник информации. Сделаю немедленно. Что еще добавить по этому делу можешь? Нужно понимать, в каком направлении вести поиски. Ничего. Ты Злату для этого к себе вызывал? Чтобы выяснить насчет пропажи? Так боярышня ничего не ведает. Это дело рода Тулиных. Злату? Непритворно удивился он. Вчера видел рядом с тобой, а потом больше не пересекались. Должна, по идее, у твоих в племени быть. Нет там ее, и комната пустая. Странно. Она девушка ответственная, и вряд ли пошла цветочки к Неману собирать. У тебя есть закрытый канал связи с ней? Нет. На такое программное обеспечение воеводы столичные не расщедрились. Да и не надо было особо. В бою рации, в нормальной жизни ведуна достаточно. А если что-то секретное, то перстень выручал. Ну, пока я его не утопил. «Давай-ка я по-своему до нее достучусь», — предложил из и замер, налаживая правительственную связь. «Тишина», — озабоченно сказал он через несколько секунд. «Мне отказан доступ в связи с исключением абонента из списка». «Это как?» такой возможно при несанкционированном входе с устройства или его блокировке пользователем. Может еще сам князь дать запрет на использование, но не думаю, что Борис сделал это. Сейчас свяжусь с ним и уточню». «Подожди!» — остановил я его. «Давай-ка чуть позже, чтобы панику не поднимать. Я на ведун ей сообщение кину». Злата срочно в штаб набил местную СМС, но она не отправилась. Повторил несколько раз, потом, психанув, набрал ее номер. «Попытайтесь чуть позже. Абонент временно приостановил работу устройства», — радостно сообщил мне новость, искусственный голос компании связи. «Это совсем нехорошо». Нужно быть клинической идиоткой, чтобы обрубить любую возможность для контактов. Злата точно не из этой среды. Под ложечкой неприятно засосала от предчувствия беды. «Истома! Срочно свяжись с князем Борисом и узнай все подробности отключения боярышни от правительственной связи и еще геолокацию ее перстня!» Не говоря ни слова, комендант быстро связался с Новгородом. Судя по нахмурившемуся лицу, вести были отвратительные. Плохо все рад. Переговорил с князем, и он был удивлен, что Злату выкинули из списков правительственных абонентов. Сказал ждать, пока не выяснит подробности. Где-то через 15 минут томительного ожидания Борис сам связался с Истомой. «Ну?» — с нетерпением спросил я его. «Перстень Златы на том берегу Немана в последний раз был запеленгован. Ты понимаешь, что это значит? Либо она перебищится, либо в плену. Но как?» Тут везде пост на посту, ворота, охрана многоступенчатая. Видеозапись территории оплота есть? Некоторых мест. Все стандартно. Остальные камеры не работают, чтобы не попасть под магическую защиту, и включаются лишь в случае крайней необходимости. Берег реки просматриваем серьезно, но оттуда про любое подозрительное шевеление моментально докладывают. Уж боярышню точно не упустили бы. А в самом оплоте? Меня только он пока интересует. Ты представляешь площадь базы? Никаких операторов не хватит ее мониторить. Только у важных объектов типа складов или штабных помещений активны. Еще коридоры основные. Но тут просмотров на многие часы. Нужен небольшой отрезок времени и путь от дислокации племени до офицерских комнат. Именно на нем Злату видели в последний раз, идущую проверять мое состояние. Пойдем. Пропажа на видеозаписях нашлась быстро. Вот боярышня выходит от наших, пересекает плац, заходит в жилые помещения и, немного пройдя по коридору, внезапно останавливается, о чем-то задумавшись. Потом разворачивается и чешет в обратном направлении. Входит в мертвую зону камер, но обратно не выходит. «Туда!» — сразу скомандовал комендант. Мы побежали, что было сил, моля лишь об одном — не найти холодный труп. К счастью, ни тела девушки, ни следов борьбы обнаружено не было, только ее мундир в одной из подсобок. Чистый, без пятен крови и полностью целый, словно снимала сама, они насильно срывали. Я совсем запутался, развел руками из Тома. Шла к тебе, шла, передумала, разделась, а потом растворилась в воздухе. Но последнего просто не может быть. Хоть на одного человека, но нарвалась бы, или под камеры попала. И кто бы злату просто так из базы выпустил, даже я не могу без бумаги самим же подписанной, за ворота нос высунуть. Наваждение какое-то. Сплошная ерунда мистическая в последнее время. То ты из мертвых воскресаешь с ненормальной бабой, то эта баба исчезает, а теперь еще и наследница рода Луганских. И все перед основными боевыми действиями. Подожди, остановил я его эмоциональную речь. Про ерундовину ты правильно заметил. Пойдем обратно камеры смотреть. Где ищем? У ворот, связанных с коридором в тыл. Камеры там не работают, сильное магическое излучение. Значит, стоит переговорить с парнями, что с... Когда Маруша вышла? В Час ночи. Думаешь, что есть связь? Не знаю. Так вот, с часу и до трех часов ночи дежурившую смену поднимай. Злата пропала в 2.05. Вскоре в кабинет к коменданту явились 20 невыспавшихся помятых бойцов. Извините, что подняли с кровати, но служба есть служба. Хотим уточнить некоторые вопросы по ее несению. «Как, на ваш взгляд, если противник решит ударить с тыла, то есть шанс пройти незамеченным?» — начал Истома издалека по моей указке. «Никак нет!» — вытянулся молоденький грант лейтенант командир ночных постов тыловых ворот. «Прекрасно! Сейчас любое направление очень важно, поэтому учитываем все мелочи несения службы. Что бы вы хотели улучшить? Может, горячее питание или там еще какие удобства?» Бойцы тут же оживились, предлагая сократить на час время несения службы, дополнительные термосы и прочую хрень. «Учтем, учтем», — задумчиво произнес комендант и вдруг резко перешел на другую тему. «Какие странности были ночью! Сколько лазучиков проникло на охраняемый вами объект! Отвечать всем по очереди!» Все ответы были однообразны. За время несения службы никаких происшествий не произошло ратники отвечали уверенно и с легкой обидой в голосе, так что их искренность не вызывала никаких сомнений, явно не спали и не расслаблялись на посту. Но я сижу тут не за тем, чтобы слушать, а за тем чтобы наблюдать. При нормальном разговоре глаза бойцов были обычными, а вот как только прозвучал каверзный вопрос, словно остекленели. Не присматривался бы специально хрен увидел Хорошо, верю, сменил гнев на милость истома. когда заступаете в наряд, Опа! Опять зрачки стали подвижными, как у обычных людей. «Отпускай народ, пусть спокойно досыпают», — миролюбиво предложил я, но как только воины ушли, сразу взял от волнения тома за грудки. «Волхва с даром восприятия сюда! Срочно! Самого сильного млять, волхва!» «Объясни! Жопа у нас величиной со слона! Маруша ведунья с даром восприятия! Сильнейший менталист! Все бойцы находятся под внушением!» «Вот сука! Нужно их арестовать, пока еще стрельбы не устроили по своим!» «Не сразу. Пусть придет Волхв, и дальше решим, как быть. Главное сейчас — не спугнуть раньше времени». Хотя уверен, что не до ментальных закладок было Маруша. Просто отвела глаза и дала ложную память. Через час уставший Волхв восприятие подтвердил мои подозрения. Находясь под его даром, Все дежурившие в эту ночь у тыловых ворот признались, что на пару минут задремали и видели в своих снах очень милую, очаровательную женщину, и ей безумно хотелось помочь. А командир смены во сне даже метнулся кабанчиком в казармы и принес по ее просьбе свой офицерский китель с плащом, который пришлись гражданке в пору. — Больше ничего? — подозрительно спросил я. «Ничего — Ничего, — твердо ответил Волф. — Морок снимать или пусть дальше так ходит? Снима. Нет. Не будем волновать уверенный нам состав. Дело секретное, и утечка информации ни к чему. Что скажешь о той, что околдовала ребят? Я ей в подметке не гожусь. Столько людей взять под свой контроль могут лишь матери ведуней, или те, кто может скоро ими стать. У женщин дар восприятия и без этого сильнее выражен, поэтому, признаю честно, схлестнись мы с ней, защитить не смогу. И техника странная. Спасибо. Дальше мы сами. Ну что? Посмотрим еще раз видео с бегством Златы, предложил я хмурому коменданту и прибывшему Гнату, производившему свое расследование в племени. Давай. Есть! Попалась! Азартно воскликнул из Тома, когда появился коридор с передумавшей боярышней. Смотри, рад! Идет офицер в чине гранд-лейтенанта. На нем накидка, позволяющая скрыть фигуру. Офицер прошел мимо Златы, и она через несколько секунд остановилась, а потом двинулась в его сторону. «Похищение! Явное похищение наследницы Луганских! Она под воздействием дара! Уровень этой ведьмы позволяет пробить серьезную ментальную защиту! Теперь понятно все!» «Не все», — возразил ему. «Как они смогли выбраться незамеченными?» «Легко! Где твоя Маруша ошивалась больше часа, хотя тут 20 минут пути быстрым шагом?» Уверен, что операторы камер тоже повстречались с ней и отключили видеонаблюдение в нужных местах. Потом тот же трюк с охраной провернула. А дальше ищи ветра в поле, если есть профессиональная группа поддержки за стенами оплота. Ты кого нам сюда припер? Волхвам же всех бойцов, что стояли на постах этой ночью, чистить придется. Не ори, грант-майор. Не поверишь, но Маруша одна из доверенных людей главы рода Тулиных, подал голос Гнат, до этого молча с мрачным видом, наблюдавшей за нами. На ней различных в верности, как блох на собаке, и обойти их невозможно. К тому же я уверен, что она была в полном неадеквате и недееспособна. Невозможно еще раз видео показать или зачарованных ею допросить? Не надо. Это сделала именно ведунья. Но как? Я вообще-то удивлен ее разносторонними знаниями. Сходу провести такую операцию может лишь диверсант высочайшего уровня, имеющий обширные знания по устройству княжеских военных баз, систем наблюдения, несению службы. Маруша им не является однозначно. Где-то скрыт подвох. Зачем вообще было похищать Злату? Требовать выкуп или сдачу пятерки? Бессмыслица. «Слушай, рад», — задумчиво произнес Истома, повернувшись ко мне. А если не она была целью? Маруша шла от комнат. Там и твоя, кстати. Что, если нужен был ты? Княжич, это очень хороший улов. Убийство наследника главы рода Тулиных сильно пошатнет влияние князя на внутреннюю политику государства. Тем более, что твоего двойника уже в расход пустили, посчитав, что это ты. Исключено. Я был у себя и спокойно спал. Можно было убить несколько раз. Да, не несостыковка. Давай представим другую картину. Маруша хотела и тебя взять под контроль, но ты же сам говорил, что твой мозг не поддается воздействию. Маруша на такую глупость не пошла бы. Она сама первая раскусила во мне эту особенность и знала, что подобное бесполезно. Только бы убить и смогла. Получается, что ты был ей нужен живой, но она забыла о твоей ментальной устойчивости? Или не за мной приходила? А за кем? Я давно ночую в штабе, и других значимых фигур на этом этаже нет. Послушай опытного аналитика. Не состыковок с целый вагон, но чую, что на верном пути. Ты и только ты нужен был именно живой. Не получилось, свернуло задание, и тут злато на пути попалась. Если я прав, то скоро прилетят новости с того берега Немана отожившей ожившей Подожди-ка. Есть способ проверить, действительно ли она ожила. Я быстро настроился на ментальную волну, по которой мне Маруша посылала просьбу о спасении. Близко и далеко, доверься нашей связи. Нам было хорошо. Помоги. Помоги. Помоги. Рад, найди меня. Помоги. Помоги. Помоги. Снова услышал знакомый текст. Ответь, ты где? Никакого отклика, и опять помоги. Помоги, помоги. Получается, что она так и не вышла из транса и до сих пор ощущает себя в опасности. Но как тогда смогла провернуть эту блестящую операцию во плоти, если и шагу ступить без приказа не может, если только ею кто-то не управляет вместо меня, причем на более серьезном уровне, чем командами «Стой, иди», или не управляет, а завладел телом, не просто телом, но и даром? С виду кажется фантастикой, но я сам был душой-снежинкой в НАВИ, пока мое бесхозное тело валялось в замаскированной норе. Кто-то умеет управлять подобным, как мы, зомби. От этой догадки резко взмокла спина. Это же какой уровень должен быть у гада, чтобы поработить сильнейшую ведунью? И второй вопрос. Я-то зачем этому упырю нужен? Поделился своими выводами с комендантом Игнатом. Истома долго замолчал, что-то прокручивая в своей умной голове. «Ратибор», — наконец-то изрек он, — «ты молчишь о своей многодневной самоулке за пределами оплота. Думаю, что последние события как-то связаны с ней. Либо ты сейчас все рассказываешь в подробностях, либо... «Господин Гранд-майор», — прервал его вошедший вестовой, — «там с Немана докладывают о странностях. С того берега под белым флагом зомби приперся». «Стрелять по нему наши не стали, явно посыльный. Приняли. Сопротивляться не стал. Зомби имел при себе конверт с магической охранной печатью, адресован к княжичу Ратибору Тулину». «Началось. Кажется, скоро все и узнаем», — вздохнул Истома. «Только почему-то есть опасение, что эти знания радости не прибавят. Где конверт?» «При мне», — пояснил боец. «А зомби?» «Не мой, без языка. Был лишь транспортным средством для письма». «Волхвы жизни его деактивировали на всякий случай!» «Давай послание!» — протянул я руку. «Неужели Маруша реально приходила за мной?»